Пока Макс и Гонта дожидались подхода второй части группы, стрельба в районе Ковчеговского полигона вдруг зъявилась с необыкновенной силой, а затем внезапно стихла. Максим сверился с ощущением времени. «Час пополудни полудни. Еще стрелять и стрелять. Может, у кандидатов в егеря мишени закончились? Всех механоидов перебили? Или война войной, а обед по расписанию?» – мысленно усмехнулся он. Гонта тоже прислушивался к наступившей вдруг тишине. Густая жестянка мешала работе сканеров. На дистанции сотню метров ощущения начинали стушевываться. Расширитель сознания выдавал что-то зыбкое, серое, нематериальное. Максим извлек из кармашки разгрузки маленький шипастый шарик. Гонта покосился на необычный артефакт, но промолчал. «Выйдержку» демонстрирует. Макс активировал вживленные в кончике пальцев генераторы. В левой руке он держал артефакт, а в правой — Между слегка согнутыми пальцами и ладонью вдруг начал формироваться зеленоватый сгусток энергии. Через секунду он вырос до размера теннисного мяча. Внутри обозначилось ядро, от которого к оболочке потянулись изломанные прожилки энергетических разрядов. Медленно, миллиметр за миллиметром, Макс начал сводить ладони. Шипастый шарик коснулся энергетического сгустка, сыпанул искрами. Затем прошел сквозь оболочку, оказавшись внутри. Максим некоторое время держал ладони сомкнутыми лодочкой. Затем вдруг резко разжал их, совершив движение, словно выпуская на волю голубя. Редчайший артефакт. Плод металлорастения «Титановая лоза», над которым предварительно потрудились мнемотехники, взмыл вверх Растение «Титановая лоза» является одним из основных компонентов сборного артефактного устройства «Джампер», которое имеет вид пояса и позволяет нашедшему его сталкеру совершать огромные прыжки, либо левитировать. Энергетический кокон питал его энергией, а заодно и маскировал. Издали отправленное Максом в полет устройство выглядело как обычная шаровуха. Именно стабилизированный заряд – основное оружие сталкеров специализации «Энергик». На самом деле доработанный плод металлорастения выполнял функции разведывательного зонда. Поднявшись высоко над зарослями автонов, он, подчиняясь незримым эманациям энергии, испускаемым имплантами Максима, начал медленно удаляться в сторону бункеров бывшего Академгородка. Информация, поступавшая от сканеров зонда в расширитель сознания, рабатывалась рассудком сталкера и через минуту он сумел воссоздать вполне приемлемую панораму окрестностей по разветвленные сети дорог и просек неторопливо шагали патрули ковчега макс детализировал и укрупнил изображение интересующего его квадрата одновременно транслируя полученные данные гонте «Ага, вот и примечательная котловина та самая боевики на обед не ушли они стояли в плотном оцеплении держа оружие наготове пристально всматриваясь вниз в рваный туман поднимающийся с одна из парений. Макс был озадачен что они там высматривают почему так заметно напряжены? подчиняясь его воле шипастый шарик начал снижаться. Расширитель сознания едва успевал обрабатывать данные, формируя динамичную картину окружающего. вот промелькнул край обрыва. на миг все потонуло в желтоваты белесые мультии, Затем появился первый уступ, от которого вниз уходила узкая тропа. За опасным отрезком неширокого карниза, образованного выступающей из обрыва искаженной бетонной конструкцией, начинался коварный участок недавнего оползня. Внезапно из тумана начали проступать фигуры в тяжелой боевой броне. Ошибиться в принадлежности отряда бойцов, двигающихся друг за другом, вслед в след, было невозможно. Отличительный знак в виде объятого пламенем креста был прекрасно виден на фоне покрытой выщербинами и порядком потрепанной брони. Макс беззвучно выругался. агонто не выдержал, резко высказавшись вслух по поводу увиденного. Три десятка боевиков секты спускались в туманную тьму провала под неусыпным наблюдением полусотни отборных ковчеговских егерей. Неслабая связка. Данные зонда пошли со сбоями. Еще секунда. И сигнал вовсе пропал. «Егеря наверху. Фанатики спускаются вниз». Макс присел. «Что бы это значило?» Он поднял вопросительный взгляд на своего спутника. «Понятия не имею. Зачем боевики Пламенного Креста идут в подземелье?» Ответил Гонта. «Но между ними и Ковчегом явно существует договоренность». «Это еще в зоне Тамбура было заметно», — ответил Макс. «Странно. Я бы сказал, очень странно. «Обычно Ковчег на свою территорию отряды других группировок не допускает». «Значит, цель фанатиков того стоит». «Хистер за жизни своих бойцов особо не переживает». «Но ты сам сказал. Обстановка сложная. Много сталкеров за последнее время погибло. В такой ситуации загребать жар чужими руками вполне в духе Хистера». «Хочешь сказать, на территории Ковчега обнаружилось нечто весьма притягательное для секты?» «Угу. И весьма опасное». «Иначе егеря обошлись бы своими силами!» «Смотри, Гонта!» — покачал головой Макс. «Если фанатики ни с того ни сего вдруг начали искать светлый тоннель, ты у меня первый под подозрение попадешь!» «Можно подумать, до этой минуты ты мне доверял!» Криво вспыхнулся сталкер. «Ладно, разберемся. Хотя три десятка бойцов секты, соседство малоприятное, особенно в лабиринте тоннелей». «Макс, скажу одно. Я не самоубийца!» Да и с фанатиками этими никогда дел не имел. Не думая, что они спускаются с той же целью, что и мы». Максим промолчал. «Скорее всего, они идут за Скоргиумом», – размышлял он. «Часть груза погибла, на часть спецконтейнеров, по рассказу Монгола, осталась за барьером в схроне. Времени прошло достаточно, чтобы снарядить и провести еще один караван. Эх, заглянуть бы к ним в подсумки, сразу стало бы ясно». Шелесту такая новость оптимизма явно не добавит. Оказывается, не он один такой умный. А информация, полученная с военных спутников, вовсю покупается и продается. И Дьякон из нее далеко идущие выводы сделал уже давно. Иначе не заказывал бы во внешнем мире такое количество контейнеров для транспортировки Скоргиема. А может он взялся работать на конкретного заказчика? Зачем ему аномальный элемент, если не на продажу? С Министерством обороны у Дьякона... Столь глубокая взаимная ненависть, что на сделку с военными он не пойдет. Да и те дел с ним вести не станут. Здесь кто-то левый, кто не гнушается ни пламенным крестом, ни ковчегом. Неужели Хантер был прав? Честно говоря, при разговоре с командором известия о некой мифической корпорации, вознамерившейся добывать Скоргиум в отчужденных пространствах, Макс встретил со здоровой долей скептицизма. Скоргиум нужен ордену, это понятно и объяснимо. А транснациональную структуру, как думалось Максу, Хантер добавил для пущей весомости проблемы. Но по здравом размышлении, в свете последних событий получалось, что командир вполне мог говорить правду. «От его имени действует Шелест. Он толковый ученый, да и сталкер достаточно опытный. Не первый год в отчужденных пространствах. Этого вполне достаточно, учитывая, что я пообещал поддержать его миссию», – размышлял Макс. Ордену уж точно фанатиков нанимать нет никакого резона. Да и на сепаратный сговор с ковчегом «Савва Хантер» не пойдёт. При всех его недостатках в некоторых вопросах Командор оправдывает своё давнее прозвище – «Железная башка». Упрётся – не своротишь. Его ненависть к Хистеру уже давно стала притчей. Ладно. Под землю спустимся, там посмотрим. Может, кого из фанатиков удастся взять живым и допросить. Нужно узнать, на кого они подрядились работать. Окрестности недостроенной парковки. Час спустя. «Ну и что делать будем?» Выслушав Макса, спросил Монгол. «Отложим экспедицию до лучших времен?» Шелест хотел было возмутиться, но его опередил Максим. «А когда они настанут, твои лучшие времена?» Он с усмешкой взглянул на Монгола. «Что сейчас, что завтра. Все равно мимо Игерей топать. Фанатиков ты -то уже сбросил со счетов. Не рано ли?» «Подземелье тесное». Философски ответил Макс. Любое численное преимущество там легко свести на нет. Да к тому же любопытно, зачем пламенный крест в гиенну лезет? Надоело ждать пришествия своего антихриста? В гости решили наведаться. Что-то, Макс, ты балагурить начал. Шелест угрюмо взглянул на сталкера. Нервничаешь? Эх, Шелест, мне б твои проблемы. Максим встал. Все, собираемся. План действий? Монгол любил определенность и никогда не скрывал этого. «Да прежний план. Успокойся. Идем по возможности тихо. Я вставлю искажение Двигаемся по следам фанатиков. По крайней мере, они для нас все ловушки по ходу следования вскроют. От механоидов котловину егеря зачистили. Тут недавно такая пальба была». Макс махнул рукой. Думал он явно о чем-то своем. «На пару слов». Шелест коснулся его плеча. «Отойдем». «Ну?» «Я хочу, чтобы ты подтвердил порядок действий». «Все как договаривались, без изменений». «Центр аномалии примерно совпадает с указанным Гонта расположением светлого тоннеля. На одной ли они глубине, я пока не знаю. На месте выясним». «Но думаю, если тоннель не миф, то он обязательно взаимосвязан с вкраплением Скоргиума». «А боевики секты?» «А что боевики?» Пожал плечами Макс. «Ты как будто вчера родился. Пусть себе ищут. Ты сам подумай». «Зачем таким скопом под землю лезть?» Шелест вопросительно посмотрел на Макса. «Не знают они, что их ждет. Вот, мол, их ведет с собой смертников. А это значит, что количество наших противников будет уменьшаться пропорционально расстоянию до вкрапления. Сам ведь недавно по огневым трещинам лазил. Должен понимать». «Макс, ты ведь что-то задумал. Я чувствую. Ты, я не собираюсь, уходить через светлый тоннель». Склонившись к уху Шелеста, тихо, но отчетливо произнес Максим. «По крайней мере, сегодня. Дело у меня тут осталось незавершенное, так что заткнись и успокойся. На нервы уже действовать начинаешь». Он обернулся. «Все, пошли. Монгол впереди. Я прикрываю группу. Шелест замыкающий. Гонта, ты отвечаешь за Тима». По пути к Ковчеговскому полигону Шелеста не покидали мрачные мысли. Фраза, что шепнул ему на ухо Макс, прозвучала как гром среди ясного неба. У каждого сталкера есть мечта. Причем мечта трансформируемая. Подавляющее большинство искателей приключений, пришедших в отчужденное пространство позже момента катастрофы, проникли сюда, действуя на свой страх и риск, стремясь получить адреналин и заработать большие деньги. Есть определенные категории людей, однобоко воспринимающие понятие цивилизации. Они желают пользоваться ее благами, но не в грош не ставят ее законы, считая, что деньги решают все. Если употреблять мягкие термины, то, по мнению Шелеста, большинство сталкеров второй волны являлись асоциальными элементами, авантюристами, людьми неробкого десятка, которым во внешнем мире были уготованы весьма сомнительные пути достижения своих целей. Он не собирался никого осуждать, всего лишь наблюдал, делал выводы, констатировал факты. Многих из группы антисистемных и антисоциальных элементов Шелест уважал, ибо аномальные пространство резко меняли людей, преподавая жесткие, но наглядные жизненные уроки. Первым приходило черное, всепоглощающее отчаяние. Мир отчужденных пространств не просто захлопывал двери за каждым, кто входил сюда, преодолевая границы барьеров. Он комкал и выбрасывал в мусор прошлое понятие смысла жизни но за редкими исключениями не предлагал новой мотивации поступков, кроме истового желания выжить. Выжить любой ценой. Мечта среднестатистического сталкера стремительно и необратимо трансформировалась. Тот, кто сумел продержаться хотя бы год, в последующем легко сколачивал огромное состояние. Вопрос в том, имеет ли деньги хоть какой-либо смысл для человека, оказавшегося вне общества, вне цивилизации, вне ее блага, Один на один со смертью. Где и как тратить заработанный капитал? На сталкерских рынках? В полуподвальных притонах, именуемых громким словом убежища, наводненных темными личностями? Тут практически невозможно осесть на одном месте, как-то обустроиться, радикально изменить жизнь. Грянет пульсация, и все будет стерто. Придет технос и не оставит камня на камне. Даже если глубоко зарыться – оборудовать какие-то подземные укрытия. В данном случае Шелест подразумевал не группировки, а отдельно взятых личностей, например, Макса. Он попал в отчужденное пространство волей злого случая и собственного безволия. Выжил, возмужал, познал такие муки, что они снились большинству сталкеров. Его мечтой, насколько знал Шелест, многие годы являлась месть. Он медленно, по капле, убивал себя, вновь и вновь пытаясь добраться до Хистера зная, что минута мщения будет коротка, а после наступит абсолютная опустошенность, окончательная потеря смысла существования. Шелест твердо знал, для большинства сталкеров самой заветной, самой сокровенной мечтой, о которой не принято говорить вслух, являлась свобода. Он своими глазами видел, как многие умирали от приема кустарно изготовленных таблеток Шульца, мифического препарата, якобы способного вывести из организма скоргорт. Настолько сильно становилась мечта о свободе, что любой риск выглядел оправданным. Макс не был исключением из общего правила. Он стал личностью, превратился из опустившегося бродяги, отловленного вербовщиками в пригородах Санкт-Петербурга, настоящего бойца, человека железной воли, знающего подлинную цену жизни и смерти. Неужели минута мести, агония жертвы у ног победителя для него весомее? значительные свободы. Шелест являлся одним из немногих, кто мог обосновать существование Светлого Тоннеля не с точки зрения мечты или легенды, а с позиции науки. Макс знал об этом. Потому его фраза «Я не уйду» пугала шелиста до дрожи. Он что-то задумал. Макс в последнее время вел себя словно одержимый. Но непонятно, чем он одержим, что так сильно повлияло на его рассудок который оказался способным преодолеть поистине бескрайнее отчаяние, когда его едва не превратили в Сталтеха, а затем, вырвав из лап Техноса, оставили в какой-то непонятной категории, несли в список чего-то жуткого, среднего между человеком и нежитью. Шелесту в голову не приходило, что ответ на мучивший его вопрос может быть простым и древним, как сам мир. Автоны начали редеть. Подлесок металлокустарника почти исчез, Древовидные формы металлорастений вздымали разлапистые, нервно поскрипывающие кроны на огромную высоту. Впереди через просветы уже виднелись какие-то старые, покосившиеся постройки, окольцовывающие огромный провал в земной тверди. Монгол поднял руку в предупреждающем жесте, останавливая движение группы. Шелест замер и чуть пригнулся, держа оружие наготове Тим инстинктивно отступил на шаг. Под ногой протяжно скрипнула металлическая ветвь. Гонта, осуждающий, зыркнул на него, показывая рукой «присядь!» «Егеря! Патруль!» Котловина диаметром в несколько сотен метров оказалась плотно блокированной силами ковчега. Ни о каких учебных стрельбах, похоже, речи не шло. В состав боевых групп входили только опытные сталкеры, о чем немо свидетельствовали особые знаки различия на их боевой броне. Гвардия Хистера Не слабо. Чем дальше развивались события, тем отчетливее понимал Шелест. Дело пахнет миллиардами, а в перспективе – безграничной властью. За меньший хистер и пальцем бы не пошевелил. Казалось бы, что значит полсотни егерей, да три десятка фанатиков при таких высоких ставках? Нельзя забывать, здесь отчужденное пространство. В условиях аномальных зон полсотни опытных, хорошо экипированных бойцов эквивалентны целой армии. Но если вдруг поднимется тревога, то к ним присоединятся еще человек 200 Уже не элита, но и не зеленые юнцы. Тогда шанса выбраться не будет и вовсе. Может, ну его к черту этот скоргиум? Промелькнула в голове крамольная мысль. Шелест пришел в отчужденное пространство по одной причине. Он был смертельно, неизлечимо болен. Врачи давали ему год жизни, не больше. До катастрофы он работал с наномашинными комплексами и понимал, только скорги способны побороть его недуг. Внешний мир ему опостылил. Он находился на краю отчаяния, твердо пообещав себе, если выживу после имплантации, излечусь, то посвящу себя исследованию аномальных пространств. Прошли годы. Он выжил. И данные самому себе клятвы постепенно начали тускнеть за вуалью забвения. Он сделал много открытий, прославился как ученый. И теперь мысли об обретении свободы посещали его все чаще. Вот только выхода не было. По крайней мере до тех пор, пока Макс не стал расспрашивать его о светлом тоннеле. Максим прав. В подземельях наверняка находится одна из лабораторий, предназначенная для стерилизации энергии сбойных колоний нано-машин. До катастрофы в таких особых зонах отрабатывались и доводились до некой степени абсолюта перспективной системы безопасности, контроля над нано-машинными комплексами. И здесь Макс совершенно прав в интуитивно сделанных выводах. Аппаратуре секретной лаборатории совершенно безразлично, кто ты, зачем пришел, какими деяниями отягчена твоя душа. Главное – знать коды доступа. Или аппаратура светлого туннеля теперь работает постоянно? В аномальных пространствах подобная нередкость. А что? Я достаточно сделал для изучения отчужденных пространств. Так не пора ли назад, во внешний мир? Шелест представил просторный кабинет в каком-нибудь престижном исследовательском центре. Дом. Семью. Нарисованная воспаленным воображением радужная перспектива неожиданно померкла. Гонта тронул Шелеста за плечо. Пошли. Ковчеговский патруль уже начал удаляться. До подхода следующей группы оставалось не больше двух минут. Нужно успеть проскочить в образовавшееся окно и при этом не выдать себя. Макс надежно закрыл группу искажением, но у противника тоже есть метаморфы. Они способны ощутить деформацию реальности, заподозрить неладное. Мысли запаздывали за действием. Тим, а вслед ему и Шелест уже преодолели идущую по краю котловины тропу, когда-то проложенную крупными механоидами, и теперь скользили по пологому склону до первой контрольной площадки, заранее намеченной Максом. Все, теперь пути назад нет. Любой, кто решил бы выйти из состава группы, уже не имел шансов на возвращение. Только вместе и только вперед. А там, как судьба рассудит. Первая площадка преподнесла неожиданную проблему. Накрененный фрагмент монолитной бетонной конструкции выступал из склона. Подсохшие потрескавшиеся русло грязевых потоков огибали его с двух сторон. Над рельефом желтовато-серой плиты изрядно потрудились аномальной энергии пульсаций. В центре обширного бетонного выступа образовалась воронка служить темно стоячей воды. От нее плавными сгибами уходили волны искажений высотой около полутора метров. Кое-где виднелись вкрапления различных объектов, принесенных пульсациями из иных пространств. Макс спустился последним. Он осмотрелся, но поначалу не заметил ничего необычного. Внимание привлекли лишь побитые ржавчиной кузова тяжелых строительных машин, наполовину утонувших в бетоне. Экскаватор и два бульдозера со следами деятельности скоргов застыли тут на века, став немыми памятниками чудовищных процессов, протекающих в отчужденных пространствах. Скорги пытались захватить технику, но не преуспели. Множественные серебристые пятна уже потускнели, их покрывали шелушащиеся окислы. «Наверное, егеря периодически обрабатывают котловину из эми-излучателей», – подумал Шелест. «Еще бы. Внизу входы в подземелья. А что за исчадия там обитают, никому неизвестно. Логично было бы подстраховаться. Потому и скорги погибли, не захватив потенциальных носителей, и металлорастений тут до смешного мало». Макс замер. Подчиняясь его жесту, группа рассредоточилась. Даже Тим действовал достаточно быстро и сноровисто, заняв ближайшее укрытие. Монгол держал палец на спусковом крючке автомата. В условиях ближнего боя его оружие не было равных. Жаль, что у этой модели Калашникова нет интегрированного глушителя. Рядом, буквально в десятке метров, находился метаморф. Максим почувствовал его каждым нервам. Впрочем, противник тоже заподозрил неладное. Ближайшая бетонная волна внезапно начала таять. Как выяснилось, она была лишь иллюзией, частью измененного метаморфом пространства. Секундная ошибка егеря позволила Максиму на миг зафиксировать реальную обстановку. За уплотнением воздуха, имитирующим искажение бетонной конструкции, на самом деле располагался новодел. Долговременная укрепленная огневая точка с узкими образурами и массивной бронированной дверью, покрытой слоем активного пластика, защищающего металл от скоргов. Стволы тяжелых импульсных пулеметов контролировали все окружающее пространство. Без мертвых зон. Это Макс определил мгновенно. Следовало догадаться, что егеря не оставят безнадежного прикрытия один из немногих спусков к котловину. Ковчеговский метаморф не успокоился. Раздался глубокий вибрирующий звук. Открывалась массивная дверь. Макс машинально выхватил боевой нож, одновременно формируя искажение приманку. Монгол вскинул автомат. Прицелился. Гонта рванул из подсумка плазменную гранату. Ему казалось, что он оценил ситуацию наиболее трезво. «Мимо ощерившегося стволами тяжелых импульсников укрепления, нам по-любому не проскочить», — подумал он, активируя сенсор. Макс начал смещаться. Он готовился нанести метаморфу смертельный бесшумный удар. Монгол, подчиняясь жесту приказу, тоже обнажил клинок. Пулеметные расчеты нужно вырезать бесшумно, ворвавшись внутрь укрепления через открывшуюся дверь. В этот миг из-за спины сталкера вылетела брошенная гонтой граната. Ударившись о бронепластиковый порог, она подпрыгнула, вкатилась внутрь и... Неистовая вспышка озарила замкнутое пространство. Ослепительный свет узкими лучами ударил из амбразур, выжигая на склонах ровные линии, а спустя долю секунды стены строения дрогнули, покрываясь трещинами, через которые вырвалось пламя. Метаморф, находившийся напротив открытого дверного проема, сгорел в одно мгновение. Тима вдруг начал тошнить. Он едва успел поднять визор боевого шлема и скорчился, содрогаясь в конвульсиях. В воздухе воняло горелым мясом и остро пахло озоном. Макс и Монгол уцелели. Они заметили брошенную гонтой гранату и метнулись к ближайшим укрытиям за миг до взрыва. «Урод!» – просипел Макс. Нужно было спасать положение. Егеря, патрулирующий периметр котловины, заметили разрыв плазменной гранаты. Но фактор внезапности еще работал на сталкеров. «Вниз! Не останавливаться!» Макс мгновенно сориентировался в обстановке, понимая, что спасти группу сейчас может только скорость передвижения Пока егеря поймут, что их укрепление атаковано, пройдет не меньше минуты. Предугадать их мысли несложно. Кто по доброй воле полезет в опасную котловину? Наверное, граната взорвалась случайно. Или ушедший в подземелье фанатики напакостели. «Бегом!» Монгол схватил Тима за плечи, рывком поднял его на ноги. «Вниз! За шелестом!» «Гонта! Где этот имбецил?» «Макс! Он ушел!» «Как?» «Молча! След за броском гранаты!» «Нужно догнать его!» «Сволочь! Подставил нас все-таки!» К этому моменту егеря пришли в себя от неожиданности. Нужно отдать им должное. Недолго работал фактор внезапности. Среди боевиков нашлось немало опытных мнемотехников, способных произвести эффективное сканирование, несмотря на мощные помехи и тепловую засветку. Тим Шелест уже покинули изуродованную взрывом бетонную площадку и теперь, не разбирая дороги, неслись вниз по зыбкому ненадежному склону. Скользя и падая, цепляясь за автоны, они спускались все глубже, а вот Макс и Монгол, чуть задержавшись, попали под ураганный огонь. По злосчастному выступу били как минимум два десятка стволов. Игольчатые пули импульсных штормов рвали бетон. Очереди будто адские, швейные машинки спаровали поверхность накрененной плиты пересекающимися строчками. Им вторили два или три ипк чьи заряды выбивали всплески пламени испаряя при соударении по нескольку кубических дециметров любого препятствия. Сталкеры, огрызаясь очередями, заскочили внутрь укрытия. Его стены деформировала. Вместо узких амбразур зияли оплавленные дыры. Раскаленный поток угрожающе потрескивал. Позиция ненадежная, даже опасная, но под шквальным огнем выбирать не приходилось. С обрывов продолжали бить импульсные пулеметы. Десятка два егерей, рассыпавшись по ширине пологого оползня, начали спуск к бетонной площадке. Максим на мгновение выглянул, оценив обстановку. Бронированная дверь, вырванная взрывом, врезалась в склон, перегородив узкую тропу, ведущую к укрепленной точке. Масса деформированного, размягченного металла тускло светилась. «Автомат за спину! Бери мой пк Макс передал монголы оружие. «Сдерживай их!» Сталкер не стал задавать лишних вопросов. Схватил картаж и тут же открыл огонь по боевикам Ковчега, заставив их залечь. Макс распечатал один из закрепленных на поясе контейнеров, какие обычно применяются для сбора артефактов. Вытряхнул на ладонь с десяток энкапсул. От обычных плодов металлорастений они отличались размерами и формой. Игири открыли ответный огонь. Стены поврежденного укрепления мелко вибрировали, принимая на себя град игольчатых пуль. Монголок грызался короткими прицельными очередями. Двое боевиков уже не шевелились. Третий, вскрикнув, вскочил и тоже безвольно покатился вниз по склону. Остальные, прячась за случайными укрытиями, продолжали вести огонь. «Давай! Прижми их!» — хрипло выкрикнул Макс. Монголу не нужно было повторять дважды. Рядом с дверным проемом находилась уродливая дыра, выжженная плазменной вспышкой на месте узкой амбразуры. Резко переместившись, сталкер поставил ИПК-носошки, открыв неприцельный, подавляющий огонь. Длинная, непрерывная очередь с чудовищной скоростью расходовала боекомплект, но он не отпускал сенсора, плавно перемещая ствол. Крупнокалиберные пули перепахивали склон, не давая боевикам Ковчега поднять головы. Кинжальный огонь импульсного пулемета, бьющего с короткой дистанции, помимо прочего, производил сильнейшее психологическое воздействие, которого порой не выдерживали даже опытные, закаленные бойцы фонтаны раскаленной грязи, дымящиеся камни, куски арматуры. Все смешивалось в пламени разрывов, создавая плотную, оранжево-черную стену. Макс, показавшись в дверном проеме, метнул в раскаленную, сорванную с креплений дверь, приготовленную горсть энкапсул. Они ударились об истекающий вишневым сияние металл. Тут же расползлись ртутными пузырящимися кляксами, и вдруг начали стремительно прорастать, выпрастывая тонкие, похоже на тончайшую проволоку побеги адский шиповник так среди сталкеров называли один из редких видов металлорастений заросли путанки иногда встречающиеся в пустоши опытные сталкеры старались обходить стороной плоды адского шиповника отличались крайней агрессивностью роста для стремительного развития им требовалось наличие свободного незахваченного другими скоргами металла и энергия в данном случае с избытком хватало и одного и другого Уходим. Макс выскочил наружу, метнул через прущи во все стороны побеги два генератора помех и не теряя ни секунды, начал спускаться вниз по склону. Грохот и ПК стих. Монгол последовал за Максом. Сверху в них продолжали стрелять засевшие по периметру обрыва егеря. Но генераторы помех искажали показания имплантов, формируя ложные цели. Шальные пули с чавканьем тонули в грязи, некоторые чиркали по броне сталкеров. Но это был неприцельный огонь. Спустившись метров на тридцать, Макс на секунду остановился у границы желтоватого тумана, скрывавшего дно котловины, оглянувшись назад. «Держи!» Подоспевший монгол протянул ему наполовину разряженные ПК. Метрах в пятидесяти, выше по склону, в тусклом свете пасмурного дня извивались стремительно растущие нитевидные побеги адского шиповника. Они скручивались в кольца, образуя непроходимые заросли. Теперь металлорастение наверняка захватит огромную площадь, сделав эту часть склона абсолютно непроходимой. «Макс!» – монгол коснулся его плеча. «Уходим!» Спуск в преисподнюю. Другого определения не подберешь. Как только сталкеры вошли в границы уцелевшего фрагмента подземной парковки, они оказались в совершенно ином мире. «Мрак!» Потоки горячего воздуха, рвущиеся из-под земли через множество трещин, густая металлическая растительность, пластающаяся по стенам и потолку, лужицы фрича, пузыряющиеся по полу, ртутные ручейки, вязко текущие по уклону бетонных плит, низвергающиеся в огне дышащие разломы серебристыми струйками. Макс остановился. Ощущать себя стоящим на пороге ада было непросто. Не факт, что путь назад вообще существует. «Осторожно!» – произнес он. «Тим, это касается прежде всего тебя. Фрич опасен не менее, чем лужи и ручейки расплава скоргов. Прежде чем поставить ногу, смотри, куда наступаешь. Остальным не геройствовать. Теперь веду я. Шелест, ты отвечаешь за Тима. Монгол, на тебе огневое прикрытие». «Что делать с Гонта, если нагоним?» «Нагоним, не сомневайся. Его мюфон сканируется четко». Я подозревал, что он попытается нас кинуть, и кое-что видоизменил в имплантах. Маячок? Типа того. И все же, он не очень обрадуется, когда нас увидит. А ты не высовывайся. Пусть выведет нас к светлому тоннелю. А там я уж сам с ним решу все вопросы. «Ладно», – пожал плечами Монгол. «Макс», – раздался по связи голос Шелеста. «Ты не забыл о нашем оговоре Сначала Скоргиум». «Я помню», – отрезал Макс. «Всем подключиться к каналу телеметрии с моего расширителя сознания. Приборы ночного видения здесь бесполезны. Сплошная тепловая засветка». «Но, Макс...» – запротестовал Шелест. «Данные с твоего расширителя дезориентируют нас». «Я же не приказал выключать импланты. Сравнивай ощущения, делай поправки. Мы сейчас на краю энергополя, на чем глубже будем входить в аномалию, тем больше сбоев станут выдавать ваши импланты. Наступит момент...» когда в рабочем состоянии останется только мой расширитель сознания. Откуда ты знаешь? Хватит болтать, Желест. Я наполовину стал тех, не забыл. В моем мозгу достаточно скоргов, чтобы ориентироваться. Все, молчу. Тогда вперед.